Опускались руки. Она успела привязаться к девочке, полюбить ее. А расстаться с ней для Франчишки Игнатьевны было тяжким испытанием. У нее оставалась последняя надежда на Ганну. Та могла попросить защиты у Сукальского. Не теряя ни минуты, она пошла к Ганне. Ганна обещала поговорить с Сукальским. Сукальский теперь появлялся у Седлецких редко. Ганна, скрипя сердце, направилась к Михальским. В саду она неожиданно встретилась с Владиславом. С момента выхода Галины замуж, Владислав избегал встречи с тедлецкими и как будто забыл об их существовании. Сейчас он работал в волости каким-то начальником и все время разъезжал с Сукальским поселом. Ганна, как ни в чем не бывало, поздоровалась с Владиславом, С ним она никогда не ссорилась, и в детстве они даже дружили и вместе учились в Белостоке. — Ты совсем, Владис, загордился. Смотри, какая на тебя красивая форма, — шутливо проговорила Ганна. На молодом Михальском был надет мундир полицая. — Нет, Ганночка, пока мне нечем еще гордиться. — А вас я помню, и Галину помню. — Такое скоро не забывается. «Это вы меня забыли», — стараясь быть дружелюбным и приветливым, — ответил Владислав. «На вас вот пан Сукальский обижается». Ганна вспыхнула и нахмурилась. Ей было трудно с ним говорить, лукавить она не могла. Несмотря на внутреннюю неприязнь, она переборола себя и все же решила испытать. «Не поможет ли в ее деле Владислав?» Помолчав, она рассказала ему, зачем пришла. «Ничего не могу сделать. Да и нельзя мне вмешиваться. Девочка должна быть отправлена. Не советую вам хлопотать. Есть приказ комиссара сухо заявил Владислав. Увидев Ганну в окно, Цукальский вышел в сад и вмешался в разговор. — Знаете, паня Седлецкая, я вас очень уважаю, и меня удивляет, что вы вмешиваетесь в это дело. Приказа рейхскомиссара не может отменить никто. — Да это же ребенок, поймите. Мы все любим девочку. Пусть она останется у Франчишки Игнатьевны. — Зачем ее куда-то отправлять? — возмучалась Ганна. Зная, что судьба девочки находится в руках этих людей, она решила протестовать до конца. Вы понимаете, что девочка не хочет ехать. Тетя Франчишка заботится о ней, как о родной дочери, да и мы не позволим ей ехать. Имперское правительство тоже заботится о детях, потерявших родителей. Оно создает специальные учреждения, где малыши могут получить нормальное воспитание и образование, норовоучительно произнес Сукальский. «Какое воспитание?» — еле сдерживая раздражение, — спросила Ганна. Ее возмущал лицемерный тон этого бывшего монаха. «Чему их там будут учить?» «Там есть своя программа. Прежде всего, их научат уважать новый порядок». «Эта девочка по не германской, а славянской крови. Ее ждет там участь рабыни, невольницы». Вы ведь, кажется, тоже славянской крови. А, впрочем, Бог знает, какой вы крови. Не хотите мне помочь? Ну, так знаете Девочку мы не отдадим. Ганна с презрением посмотрела на Сукальского и Владислава и, не оборачиваясь, быстрыми шагами пошла домой. Обо всем этом она рассказала Франчишке Игнатьевне. Оля лежала в постели, перекатывая головку по подушке, тихо стонала. Плакать она уже не могла. Франчишка Игнатьевна, перебирая рукой волосы, девочки почувствовала пальцами что-то жесткое и только сейчас увидела болячки на голове. оле началась экзема. «Боже мой, что же это делается? Как же я не доглядела!» — качала своей сидеющей головой Франчишка Игнатьевна. Надо было срочно принимать какие-то меры. Укрыв Олю одеялом, она побежала к Ганне. После выхода замуж Галины, Франчишка Игнатьевна перенесла свою большую сердечную любовь на Ганну.